Глава 11. Геля, ты не поверишь, что учудила э т о ненормальная. Нет, я, конечно, тоже очень хочу понять, кто убил Аню, но наше расследование того не стоит. Моё утро практически началось с криков Ксюши в прихожей. Как только девушка появилась в поле зрения, я судорожно замахала руками, давая ей знать, чтобы она замолчала. но горничная моих жестов не понимала. «Что ты мне машешь? Я о серьёзных... вещах!» Тут Ксюша запнулась на полусловие, потому что из кухни выглянул Андрей в одних только расстёгнутых брюках. «Милая, ты не рассказывала мне о расследовании!» Как ни в чём не бывало, произнёс мужчина. «Доброе утро, дамы!» Андрей скрылся в кухне, а мы вчетвером так и остались стоять, растерянно глядя друг на друга. «Я бы попыталась оправдаться или что-то объяснить, но к чему это?» Девчонки еще с минуту переглядывались между собой и удивленно раскрывали рты, разыгрывая сцену немой истерики. Все позабыли о какой-то шокирующей новости, которую собирались сообщить мне, и стали тихо визжать. «Вы переспали?» п е р в а я опомнилась Роза и спросила у меня шепотом. «Могли бы переспать». В разговор снова вторгся Андрей, выглядывая из кухни. «Но я слишком хорошо воспитан, чтобы пользоваться пьяными девушками, страстными неожелающими». В тот момент я залилась краской от кончиков пальцев до кончиков волос. Хотелось провалиться сквозь землю и туда же забрать этого гада. «Дамы, будете кофе?» «Пожалуй, я сделаю». Андрей излучал галантность, пока я закипала быстрее электрического чайника на кухне. «Исчезни, прошу тебя!» — только и смогла прошипеть я, стыдливо прикрывая лицо рукой. «И оденься, тут же девушки!» «Прошу извинения, неловко вышло!» Мужчина проскользнул мимо меня на второй этаж, а я жестом пригласила шокированных девчонок в кухню. Было страшно даже представить, что сейчас начнется. Я прекрасно понимала, как все выглядит со стороны. Нелепо, абсурдно и отчасти вульгарно. Впрочем, ситуация такой и была. «Вы спали вместе? Что вообще произошло?» Только Андрей скрылся из поля зрения, девчонки налетели на меня с вопросами. «Мы не спали. Просто вчера были в клубе». Отдохнули, выпили, потанцевали. Он был такой хороший, защитил меня от одного придурка. В общем, текила и женская сентиментальность сделали свое дело. Уже в поселке, когда мы подъехали к дому, мне захотелось целоваться. — Вы снова целовались? — завопила Ксюша, за что получила шуточный подзатыльник. — Не ори. — Ну, целовались, но уже так нежно, чувственно. э т о с о з н а н и е собственной глупости я прикрыла лицо руками и чуть не расплакалась. «Я такая идиотка!» «Да брось, Андрей – идеал мужчины! Красивый, богатый, галантный к тому же знает о тебе всю правду!» «И является твоим мужем!» – не забыла напомнить Роза. «Он не воспользовался твоим состоянием, значит, для него это не просто секс на одну ночь!» Я тяжело вздохнула и сделала большой глоток вкусного кофе. Андрей не заставил себя долго ждать. Че? Андрей не заставил себя долго ждать. Через минуту мужчина спустился в кухню в полурастегнутой рубашке с закатанными по локоть рукавами. Если бы комиссия в лице троих горничных и одной фальшивой аристократки выбирала самого сексуального мужчину в мире... Этого титула определённо удостоился бы именно Андрей. й г е л я в этом доме водится сливочное масло. Чего-то так бутербродов хочется!» По-хозяйски мужчина осматривал мой холодильник. «Может быть, поищешь масло в своём доме?» «Выгоняешь мужчину после совместной проведённой ночи, не накормив завтраком?» «Что-что, а вгонять в краску меня этот мужчина умел». Тяжело вздохнув, я подошла к холодильнику и подала Андрею пачку масла, которая всё это время смотрела прямо на него. — А вы, значит, ведёте расследование убийства горничной? И почему я не в курсе? Мне казалось, что в нашей семье нет друг от друга секретов. — Андрей, это наше женское, и тебя мы посвящать не будем. Будь добр, д а и д а й бутерброд и вали домой. — Зря. Я бы мог быть полезным. Мы с девчонками переглянулись и перевели взгляды на мужчину, без стеснения откусывающего большие куски от бутерброда с маслом. Может быть, он действительно сможет помочь? Ему ведь можно доверять. Я не знаю, что двигало Кирой. Желание вызволить своего бывшего любовника из тюрьмы или личная симпатия к Андрею, но практически единогласно, я была против, мы приняли решение посвятить мужчину в ход расследования. В общих чертах девчонки описали, что мы уже выяснили и что только хотим выяснить. Андрей был сосредоточен, внимателен, не перебивал и не шутил. В какой-то момент мне даже показалось, что посвятить его во все тайны было не худшей идеей. «А с какой новостью вы ворвались сегодня в мой дом?» – уточнила я после окончания рассказа. «Это ненормальное решило стать любовницей Юрия!» В сердцах выпалила Ксюша, принимаясь за уже остывший кофе. В кухне повисла пауза. Каждый переглянулся со своим соседом, и четыре пары глаз, наконец, устремились на Розу. «Это твое личное желание? Или происходящее как-то связано с убийством Ани?» Она решила, что сможет втереться в доверие к нему и узнать, не он ли грохнул горничную. «Интересно, как это будет выглядеть, правда? Дорогой, поужинаем сегодня в девять». «Кстати, нож моей подруги в грудь в о к н о случайно не ты?» Ксюша не унималась и, кажется, сама была готова убить кого-нибудь. «А если и впрямь он убрал Аню, потому что та была его любовницей? Или это из мести сделала его жена? Хочешь быть следующей?» «Роза, ты и впрямь спятила. Это слишком рискованно. И вообще, с чего ты взяла, что сможешь стать его любовницей?» У него какой-то кастинг, и ты проходишь на следующий этап?» Женщина все это время м о л ч а л а Стоило подумать, что ее поступок продиктован не только желанием помочь нашему расследованию, но и какими-то личными убеждениями. Девчонки не говорили о своей личной жизни, да и что тут говорить, когда они только и делают, что работают. Не исключено, что Розе просто хотелось мужского внимания, и она решила совместить приятное с полезным. «Да мы не с у р ь т е с ь остановил наш переполох Андрей. «Когда все произошло, признаюсь честно, я подумывал на Архиповых. Мне было известно, что Юрий увлечен молодыми девушками, и одной из его п а с и была Аня. Ко всему прочему, следствие по делу вел хороший товарищ семьи Архиповых, и я готов поспорить, что он нарочно схватил первого попавшегося подозреваемого, чтобы спустить на него всех собак». «Тогда какие сомнения?» «Если Аня ещё и знала какой-нибудь секрет семьи?» С большой вероятностью она действительно знала один неприятный факт о Кристине. В посёлок в качестве жены Юрия она приехала довольно давно. Вот только до этого по домам б о г а ч е она разъезжала в другом амплуа. «Она была проституткой?» – шокированно вскрикнула Ксюша. «Не спрашивайте, откуда он это знает?» – попросила я. Этот секрет тянет на преступление? Я так не думаю. Кристине все равно на соперниц. Даже в случае развода она останется в плюсе. А Юра выглядел слишком разбитым, когда узнал. Это не гарант их невинности. Андрей пожал плечами и откинулся на спинку стула. Мой мозг просто вскипал. Я запуталась в бесконечных теориях, предположениях, Мы подозревали уже абсолютно всех и доподлинно не могли ни обвинить, ни оправдать хоть кого-нибудь. Пока информация сплеталась в один клубок, фокус внимания рассеивался. Казалось, что мы упускаем из в и д у что-то важное, очень значимое, но при этом совершенно элементарное. Как будто убийца ходит перед нами каждый день, здоровается, приглашает на ланч и вместе со всеми обсуждает свежие новости. «Как ты думаешь, кто мог поставлять ей информацию?» Ксюша задалась логичным вопросом. «Кто-то из местных. Тут, при... тут принято тут п р и делиться секретами с хорошими друзьями. Хорошие друзья делятся со знакомыми, знакомые с соседями. Сарафанное радио хорошо работает». «И ты тоже знаешь все эти секреты?» «Нет». Андрей почему-то усмехнулся и помотал головой. «Я редко бываю в посёлке». «Если вы еще не заметили, я сижу тут с вами, а не за бранчем с клубом любителей охоты и активного отдыха. Но даже мне кое-что известно». «Считай, что мы вычеркнули тебя из списка подозреваемых», – в шутку сказала я, – «но пока только карандашом». «Ты невыносима». Спустя полчаса разговоров и две чашки крепкого кофе я пришла в себя после вчерашней тусовки. Алкоголя во мне было совсем немного, Однако похмелье и ощущение тяжёлой головы постучались с утра в мою дверь, но теперь стало заметно легче. Как гостеприимная хозяйка я решила приготовить завтрак для девчонок. Андрей уже поел, но сказал, что не прочь перекусить ещё чем-нибудь, так что я стояла у плиты и варила манную кашу на всю нашу компанию. «Ксюнь, а твой Игорь сможет постричь газон у меня на участке? Не бесплатно, конечно». «Он не мой». Недовольно буркнула девушка. Вчера строил глазки соседской горничной, так что я с ним не разговариваю. Твоя обида не кстати. Полянка перед домом скоро станет похожей на дремущий лес. Я могу помочь, отозвался Андрей. Постричь газон? Если не боишься вопросов о том, почему брат твоего молодого человека стрижет лужайку перед домом, могу и постричь. Но вообще хотел предложить помочь нанять садовника. Спасибо, я справлюсь сама. Хотя помощь была бы очень кстати, принимать ее я не планировала. После сегодняшних утренних посиделок я вообще хотела серьезно поговорить с Андреем насчет происходящего. Но об этом позже. За завтраком мы с девчонками договорились встретиться на неделе, чтобы выехать за продуктами и, может быть, даже съездить к пруду. Обещали знойную жару, так что сидеть в четырех стенах не было никакого желания. Несмотря на то, что посёлок утопал в зелени, душно здесь было, как в городе. У каждого жителя имелось по машине. У многих их было несколько. Голой земли в посёлке не найти, кругом асфальт и плитка. Так что в зной здесь ничуть не лучше, чем в Москве. То ли дело у воды. После завтрака девчонки ушли, сославшись на большое количество работы. Они поблагодарили меня за тёплый приём и шепнули, чтобы Андрея я не отпускала подольше. «Мне, наверное, тоже пора». Сразу после ухода горничных мужчина засобирался. «Подожди, останься на пять минут, пожалуйста, если не торопишься». «Хорошо, конечно». Я кивнула на гостиную, и первая удобно устроилась на диване. Андрей сел в кресло напротив, развалившись в нем как хозяин жизни. «Нам нужно поговорить о том, что случилось вчера. Точнее, мне следует извиниться». Объятия и п о ц е л у й были ошибкой, которую вызвали обстоятельства, и алкоголь. Мне не следовало позволять себе подобное поведение. Да врусь. Мы же оба понимаем, что это было несерьезно. И я не тот человек, перед которым можно всегда держать лицо, можно и побыть собой. Нет, это все неправильно. Я встречаюсь с твоим братом, и мы должны общаться как знакомые. Никаких цветов, никаких намеков, никаких объятий и тем более поцелуев. «Ты серьёзно?» Мужчина с недоверием посмотрел на меня. «Правда хочешь помирать от тоски в его компании?» «Андрей!» «Что, Андрей? Зачем ты врёшь сама себе? Зачем загоняешь себя в рамки? Я... я не вижу ничего такого в нашем общении!» Произнес мужчина уже тише и спокойнее. «Ты единственная настоящая и живая в этом посёлке. И я такой же!» Мы можем хорошо проводить время, общаться, пытаться раскрыть это убийство, в конце концов. «Мы с тобой в одном поселке третий день. И дважды поцеловались. Так себе общение», — хмыкнула я. «Глупо думать, что у нас получится стать друзьями». «Никто не говорит о дружбе». Андрей пересел на диван и осторожно коснулся моего обнаженного ведра. «Ты страстно желаешь меня. Я не прочь переспать с тобой. Мы не друзья». Боже, ну вот об этом я и говорю. Я попыталась отбиться от мужчины, но он крепко прижал меня к себе и рассмеялся. Да шучу я, шучу, успокойся. Если бы я хотел переспать сегодня, ты бы проснулась уставшей и счастливой. Но, как понимаешь, этого не произошло. Тогда чего ты добиваешься? Я не понимаю. Давай дружить, Геля. Меня тоска берет от мысли, что мне нужно общаться с этими пижонистыми аристократами. А с тобой весело, мы хорошо проводим время. Просто дружба, уточнила я, глядя мужчине в глаза. Ну да. И никаких заигрываний? Ну, об этом речи не шло. Андрей! Мужчину я выставила за порог, а себе пообещала, что подумаю обо всем этом позже. Хотя, признаться честно, я просто боялась с ним общаться. Боялась, что накрывшая меня несколько лет назад цунами снова вернется. А может, тот цунами и вовсе еще не выбросило меня на берег. В тот день я еще долго хандрила. Происходящее зашло в тупик, и я совершенно не знала, что мне делать дальше. Расследование казалось какой-то детской игрой, в которой мы лишь любители. Отношения с Арсением и вовсе вызывали лишь смех и вопрос, к чему это все. Присутствие Андрея рядом напрягало... Хотелось, чтобы кто-то пришел и решил все мои проблемы, пока я пью чай с кокосовыми конфетами. Но спасателя с волшебной палочкой и кульком Баунти на горизонте видно не было, так что я поспешила сама выбираться из заваренной каши. «Адриана Кирилловна, вы дома?» Я вошла в коттедж через незакрытую дверь, но не обнаружила никого ни в гостиной, ни в прихожей. «Как только двери не запирают, заходи кто хочешь, бери что хочешь». «Лаурочка, что-то ты давно к нам не заходила!» Немного растрепанная женщина спустилась со второго этажа, попутно запахивая на себе халат. Было ощущение, что она только из постели, и я очень надеялась, что она там просто спала. «Добрый день, я ищу Арсения. Он дома?» «Уходил к бассейну». Женщина махнула рукой в сторону выхода на летнюю террасу. «Найди его и заходите выпить чаю». Я пока найду этих нерасторопных горничных». Девчонок было жалко, но они привыкшие справятся. Я отправилась на поиски своего молодого человека, который обнаружился у бассейна в одних купальных шортах. Еще несколько дней назад я думала, что Арсений – идеал мужского совершенства. Однако, увидев его без лишней одежды, почему-то изменила свое мнение. То ли он был слишком худым, То ли моя планка взлетела вверх после того, как я увидела без одежды его брата. «Привет!» – поздоровалась я, присаживаясь на шезлонг рядом. «Здравствуй. Не ожидал, что ты придешь. Прости за внешний вид». «Да ничего». Я была одета ничуть не лучше. Жара заставляла носить топики без белья и короткие джинсовые шорты. Хотя с большим удовольствием я бы надела и купальник. — Не позвонил тебе сегодня, потому что хотел побыть один, кое о чем подумать. — Конечно. Я могу пойти, если пришла не вовремя. — Что ты? Арсений поднялся с шезлонга и, наконец-то, снял солнцезащитные очки, которые не давали видеть его глаза. — Я рад, что ты пришла. Хочешь прогуляться? — С большим удовольствием, чем соглашаться на чай с твоей мамой. Мужчина положительно кивнул и попросил немного подождать, пока он соберется. Чтобы не пересекаться с Адрианой Кирилловной, я обошла дом по зеленой территории и вышла к воротам. С лужайки открывался взор на всю улицу, что влево, что вправо. Я смотрела на идеальные дома богачей, кристально прозрачные окна, прилизанные газоны и благоухающие кусты роз и думала, где же живет человек, чьи руки по локоть в крови. Пока что все жители поселка казались мне одинаково подозрительными и лицемерными. Готова поспорить, что каждый из них наигранно улыбается соседям, а сам прячет что-то нехорошее в шкафах под замками. Я готов, можем идти. Арсений вышел из дома, облаченный в бежевые брюки и белую льняную рубашку. Ему шло. Отправляемся в какое-то определенное место или куда глаза глядят? Скорее, первое. Хочу показать тебе кое-что. Я согласно кивнула и доверилась мужчине. Наверное, о таком, как Арсении, действительно мечтают девушки. Умный мужчина с хорошим образованием, эрудированный, элегантный, заботливый. Я даже согласна списать его нерешимость на хорошие манеры, а не ориентацию. Но что-то во всей этой идеальной картинке меня смущало. Я будто чувствовала безразличие к себе. Как вчера отдохнули в клубе? В клубе? Я глупо улыбнулась, чтобы не выдать настоящих эмоций. Хорошо, потанцевали, узнали друг друга немного лучше. Только там было непривычно шумно. Поэтому я и не люблю подобные заведения. Как тебе, Андрей, нашли общий язык? Если п о ц е л у й с языком можно так назвать, то да, общий язык мы нашли. Андрей, полная твоя противоположность, но кажется, мы хорошо пообщались. Я очень рад. Мне хочется наладить с ним контакт, потому что из-за его частых разъездов общались мы раньше не очень много. «Уверена, что вы еще подружитесь?» — заявила я, умом понимая, что это будет полная катастрофа. «Друг и брат моего молодого человека — это мой муж. Очаровательная история. Читала как-то такой роман, там все закончилось сексом втроем. Но это не про нас, конечно. С Арсением бы хоть до секса вдвоем дойти». «Кстати, ты не знаешь, где можно найти садовника? Я так и не могу подобрать себе персонал, а лужайку нужно привести в порядок». Позвони в агентство, предложил мужчина, пожимая плечами. «У нас персонал работает на постоянной основе, так что я не осведомлен в этой области». Вот именно то, о чем я говорила. «Может быть, у меня завышенные требования к мужчине, но я хочу, чтобы к моим проблемам проявляли участие. Да что там?» Я мечтаю о мужчине, который скажет «Мои проблемы – это мои проблемы, твои проблемы – это тоже мои проблемы» и все решит. Вот от этого у меня сносят крышу и раздвигаются ноги, а не от совета позвонить в агентство. Но, может быть, я просто многого хочу. Мне вчера было так невыносимо скучно здесь. Чем вы только занимаетесь целыми днями? Ни кафе, ни торговых центров, ни кино… «Ты просто еще не нашла себе развлечений по вкусу. Подожди, немного освоишься, и будешь не успевать посещать встречи клубов!» Только представив, сколько раз в неделю придется пить, чтобы отмечаться на всех собраниях тематических сходок, я пожалела свою печень. К такому эта малышка еще не готова. Арсений вел меня по окраине поселка. Где-то здесь недавно мы прогуливались на лошадях. Сейчас тут было особенно хорошо. Солнце почти не пекло, потому что деревья отбрасывали длинные тени, в воздухе приятно пахло свежестью, даже дышалось как-то легче. Под ногами приятно хрустели ветки и шелестела трава. Над головой между макушек уходящих ввысь деревьев виднелось идеальное голубое небо без единого облачка. Такая погода обычно перед грозами и проливными дождями. «Ты хочешь завести меня в дремучий лес?» — Учти, что ориентируюсь я плохо, могу и не выйти. Или на это и был расчет? Арсений рассмеялся и взял меня за руку. — Нет, что ты, тут осталось совсем недалеко. Мы прошли впрямь еще каких-то метров сто, а из леса стали доноситься звуки падающей воды. По моим расчетам, до пруда здесь было далеко, речки никакой я тоже не видела. Тогда что это? «Здесь есть неповторимый в своем роде источник питьевой воды», — видимо, измешательство сказал мужчина. «А в поселке есть бутилированная вода. Зачем было ха...» «Мамочка, какая красота!» Но стоило свернуть в лес, как вопросы отпали сами собой. За колючими кустами шиповника скрывалось настоящее чудо природы. С каменистой горки высотой не больше метра Стекали потоки воды и тихим водопадом падали в малюсенький водоем. Это была даже скорее заводь. Вода была чистейшая, прозрачная. Она ласкала каждый камешек скалы и падала к нашим ногам. От нее исходила приятная прохлада, даже холод. Интуитивно я опустилась на корточки, чтобы дотронуться до нее рукой. Холодная. Пить ее, кстати, совсем не обязательно. Арсений тоже присел и опустил ладони в воду. похоже на иллюстрацию к сказке. Как будто именно здесь в ночь на Ивану Купалу цветет папоротник или случается какое-нибудь волшебное чудо. Вокруг з а в о д е и впрямь бушевала зелень. Тут был и мох, и папоротник, и полевые цветы, и подорожник. Красота, как на картинке. — Откуда ты знаешь об этом месте? — решила спросить я. Мы как-то прогуливались с Шарлоттой. Был тихий вечер, ни единого звука. До нас доносилось только шурчание воды. Я решил прогуляться глубже в лес, чтобы понять, откуда звук, и нашел это. Невероятно красиво, правда. Мне очень захотелось поделиться этим местом с тобой. Это особенное для меня место. Мы синхронно поднялись, и почему-то мне показалось, что сейчас должен быть поцелуй, но... Мне хочется, чтобы оно стало особенным для нас. В каком смысле? Знаете, тот самый момент, когда знойный безоблачный день приносит грозу? Что-то меняется в одночасье, небо сотрясает гром, становится темнее, холоднее, и откуда ни возьмись, со всех сторон начинают собираться тучи. Я ощутила примерно то же самое. В глазах напротив сверкнули молнии. Яркая картинка вокруг покрылась густым туманом, а сердце неприятно сжалось в предвкушении стихийного бедствия. Арсений запустил руку в карман своих брюк и достал оттуда бархатную коробочку. «Я много думал над твоими словами», — начал мужчина. «И ты действительно права. Мы взрослые люди и можем перейти на новый уровень наших отношений. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Мужчина открыл коробочку, демонстрируя мне кольцо с неприлично большим камнем. Что я подумала в тот момент? А какого черта он не опустился передо мной на колено? Да, именно эта мысль первой пролетела в голове, потому что предложение я всегда представляла себе именно так. м у ж ч и н а с кольцом, встав на одно колено, п р о с и т мои руки. Соревновались за второе место следующие потоки сознания. Я же еще не разведена. И а что насчет этапа поцелуя, секса и совместной жизни? В общем, мыслей согласиться или отказаться в тройке лидеров не было. Арсений, мы... Поскольку я не придумала, что сказать, решила взять театральную паузу. Нет, в самом деле, какое к черту предложение? Для него поцеловать меня настоящая пытка, не говоря уже о совместной жизни. Или он надеется, что на выездной церемонии отвращение к п о ц е л у я м пройдет, и мы сольемся в нежном тандеме? Впрочем, какая к черту церемония? Наши отношения так, ничего серьезного. Я хотела свиданий, цветов и немножечко секса, а никак не замуж. Мы слишком мало знакомы. Наконец выдавила из себя я. Я знаю, это звучит абсурдно, но я не могу без тебя. Мы не виделись день, а это было сродни настоящему испытанию. Только с тобой я чувствую т такое. Именно с тобой хочу, чтобы все было правильно. Понятно. Внушить Толику адекватности не получилось. Тогда беспроигрышный вариант. — Мне нужно подумать, — мягко отвечаю я, прикрывая коробочку. — Конечно. Не обещаю, что не буду давить, потому что хочу как можно скорее получить твой положительный ответ. Я улыбнулась и сделала шаг к мужчине. Он как-то неловко прижал меня к себе, избегая поцелуя, и обнял.